Купец и жестянщик. Заспорили как-то купец и жестянщик, что важнее: богатство или ум. Купец говорит: « Зачем тебе ум, если ты беден, как полевая мышь? А дураку и золота не поможет. отвечал жестянщик. Но это ты врешь», — сказал купец. «Золото из всякой беды выручит человека». Не соглашается жестянщик. «Золото без ума ничего не стоит. Ум же и без золота человеку поможет». «Вздор», — рассердился купец. «Не может этого быть. Если твой ум окажется сильнее моего золота, я тебе подарю тысячу рупий». А если мое золото окажется могущественнее твоего ума, ты станешь моим рабом. Согласен? Согласен, — отвечает жестянщик. Тогда пойдем к Радже, расскажем ему о нашем споре, чтобы никто из нас не мог отказаться от своих слов. Раджа, владетельный князь. Пришли они к Радже, рассказали о своем споре. А Раджа этот был правитель жестокий, злой. Дня не проходило, чтобы он не казнил кого-нибудь из своих подданных, и в этот день он уже казнил трех несчастных. Увидел раджа купца и жестянщика, хотел позвать палача, но вспомнил завещание своего отца. «Никогда не убивай в один день больше трех подданных, а то некому будет ходить за твоими слонами, пасти твоего коня, возделывать твой хлопок и выращивать твой рис». Не посмел Раджа нарушить отцовский завет и придумал такую хитрость. Дал он купцу запечатанное тремя печатями письмо на пальмовом листе и сказал. «Иди с жестянщиком в соседнее царство и передай царю вот это письмо. Когда вернётесь, я вас награжу». Пришли купец и жестянщик в соседнее царство. Передали царю письмо, ждут, что царь скажет. Царь сломал печати, развернул лист и прочел громко. «О, могучий сосед мой, если ты желаешь себе добра, казни этих людей». Услыхал купец, что написано в письме, бросился царю в ноги. «Смилуйся, повелитель, возьми мое золото, но оставь мне жизнь!» Усмехнулся царь. «Хватит у меня своего золота. Эй, стража!» «Стерегите их! Через час палач отрубит головы этим проходимцам!» Окружила стража купца и жестянщика. Глаз с них не спускает. Стал купец спросить. «Отпустите меня на свободу! Я вас озолочу! Каждому дам тысячу рупий!» «Если мы тебя отпустим, то царь отрубит нам самим головы!» Вздохнул начальник стражи. «А у кого нет головы...» тому и золото не в радость». Не прошло и часа появился палач, а за ним царь и придворные. И только палач взялся за меч, как вдруг жестянщик громко и весело рассмеялся. «Чему ты смеешься, безумный?» удивился царь. «О, царь! Я скажу тебе, почему я смеюсь. Выслушай меня, о справедливый! Пять дней назад во дворце нашего славного Раджи появился один великий предсказатель». «Предсказатель этот увидел нас и сказал Радже, «Покуда в твоем княжестве живут этот жестянщик и этот купец, на твою землю будут обрушиваться страшные беды — чума, засуха, ливень, голод. Избавься от этих людей, но помни, если ты их убьешь, на твое княжество обрушатся сразу все беды — и чума, и голод, и засуха. Сделай так, чтобы их казнил другой властитель». и тогда все несчастья постигнут того, кто предал их смерти». Услыхав такой рассказ, царь впал в ярость. «Значит, ваш Раджа задумал погубить мое царство?» — завопил он. «Ступайте же обратно и передайте вероломному, что через три дня мои храбрые воины будут топтать его поля, а самого его я возьму в плен и прикажу на нем пахать землю». Жестянщик и купец поклонились царю и поспешили домой. Дорогой Жестянщик сказал купцу, «Теперь ты видишь, что ум сильнее золота. Если бы не я, был бы ты сейчас без головы. Отдавай мне тысячу рупий». «Сначала вернемся домой», — отвечает купец. «А там посмотрим, что будет». Не хотел купец отдавать золото и решил он погубить Жестянщика. Пришли они к Радже, говорят Соседний царь объявил тебе войну. Через три дня его войны будут топтать наши поля. Испугался раджа, спрашивает, Почему царь на меня разгневался? Тут купец выступил вперед и сказал Это жестящик виноват, что царь на тебя разгневался И купец рассказал все, как было Вскочил раджа с трона, кричит «Обоим вам отрублю головы! Эй, позвать ко мне палача!» Прибежал палач, ждет, когда Раджа прикажет обнажить меч. Купец подполз на коленях к палачу, стал молить. «Господин мой, пощадите меня! Я подарю вам слона и мешок золота!» Услыхав эти слова, Раджа закричал. «Руби им головы! Они на мое княжество вражьи войска призвали!» Взмахнул палач мечом, А жестянщик как расхохочется, смеется, остановиться не может. Даже слезы на глазах показались от смеха. Палач от удивления опустил меч, смотрит на Раджу. «Ты что смеешься, безумный?» — спрашивает Раджа. «Смеюсь я, потому что ты хочешь меня казнить, а того и не знаешь, что только я один могу заставить вражеских воинов повернуть вспять. Значит, ты сам себе желаешь несчастья». Вот я и смеюсь. «Я проверю правоту твоих слов», — сказал Раджа. «Знай, если ты не обратишь врагов в бегство, я прикажу сжечь тебя живым на костре. Дай мне коня, и враг не посмеет ступить на твою землю». «Дайте ему коня», — приказал Раджа. Сел жестянщик на коня и помчался навстречу вражеским воинам. У самой границы увидел он чужеземные войска. Впереди войск ехал разгневанный царь. Подскакал жестянщик к царю, загородил ему дорогу, говорит. «Прежде убей меня, а потом уж топчи посевы на моей земле. Пока я жив, ни один твой воин не переступит этой границы». Царь подумал. «Если я убью его, то сбудется страшное предсказание мудреца, и на мое царство обрушатся чума, голод и засуха». Но «Ну нет!» — воскликнул царь. «Пусть тебя убивает твой Раджа, а я себе не враг!» И, повернув своих воинов, царь поехал домой. Вернулся жестянщик к Радже, говорит. «Я свое обещание выполнил. Никто больше не угрожает твоему княжеству!» Довольный Раджа тут же приказал отсчитать жестянщику тысячу рупий. Жестянщик сложил деньги в мешок и повернулся к купцу. «Теперь ты клади свой проигрыш!» Пришлось и купцу отчитать тысячу рупий. Взвалил жестянщик на плечи мешок с деньгами и сказал на прощание купцу. «Помни же, дураку и золото не поможет, а умный и без золота беду прогонит!»